Глава тридцатая. Алексей. Каждый день в московской частной клинике тянулся как год. Больше не было бессознательного состояния, но я засыпал, разговаривая с Варварой, и просыпался, шепча ее имя. Она такая сильная и талантливая. Неужели не может найти способ и поговорить со мной? Влезть в мою голову, как обещала? Дать хоть малейший намек на то, что жива? Как только я смог ходить без посторонней помощи, мы уехали из клиники и вернулись в родной город. Даже своим женам ребята не сообщили о том, что я жив. Потихоньку поняли, насколько все серьезно. О свое отсутствие объяснили длительной командировкой. Я видел, как плохо Петру. На нем буквально лица не было, как и на мне. Он оставил свою любимую Вику, одну с новорожденной дочерью, ради меня. И этого я никогда не забуду. Пусть у Вики была куча помощниц, но не муж, который так нужен ей в этот момент. Я даже к себе домой не мог вернуться. Мы подстраховались и сняли частный дом в пригороде у одного из надежных друзей Ильинского. Пока не будет плана, я не готов воскреснуть. Пока я официально мертв, моим друзьям ничего не угрожает. А вот если Громов узнает о том, что я жив... Как вы умудрились скрыть эту операцию от Кости? Задал я вопрос, закуривая сигарету. «Ты же сказал, как можно меньше свидетелей!» Просто пожал плечами Ильинский. Петра пришлось поставить в известность, один бы я не справился. Но Костя нам этого не простит, он тебя любит. «Не продолжай!» Машу рукой от этих страшных слов. Мне даже плохо стало от мысли, что чувства Кости ко мне настолько крепки. «Дроны не работают над его участком», — задумчиво постукивает пальцами Ильинский, сидя перед экраном компьютера. Камеры сразу вырубает, и я никак не могу понять, что это за защита такая. «А если его выманить?» Петру сложно бездействовать при опасности. «Он из нас самый сильный, а в моей ситуации сила бесполезна». Мы до сих пор ровным счетом ничего не знаем, а я держусь только благодаря мощным седативам. Иначе сейчас долбился бы в его чертовы ворота, и меня пристрелили бы, как только я за них зашел. На этот раз Громов наверняка проверит пульс. Применить спецназ? Как же хочется поднять по тревоге военных и полицию. Может ли гипноз быть массовым? Я не знал, но исключать вариант, что моя армия, зайдя в ворота дома банкира, наставит оружие на меня, я не мог. Хорошая идея — дождаться, пока Громов куда-нибудь отлучится. Только вот для этого нужно следить за его домом. А если он заметит слежку? От бездействия я тихо сходил с ума и набирался сил. Организм восстанавливался, физически мне стало легче, а вот с остальным... Спать я мог, только принимая наркотик. Обычное снотворное не помогало. Я понял, что не могу спать еще в Москве. Мозг отказывался слушаться. Пришлось принять меры. И я потом подумаю над тем букетом лекарств, которые принимал. Без них я бы катался сейчас по полу в агонии. Ребята это тоже понимали, неловко отводя глаза, когда я глотал таблетки горстями». Грохот в ворота был таким неожиданным, что мы вздрогнули все втроём. «Кто-то настойчиво требует хозяина дома», — ворчит Ильинский, включая внешнюю обзорную камеру. Стон при виде визитёра был всеобщий. Кости. «Я знаю, что вы здесь, конспираторы Хреновы!» — орёт Берестов, пиная ворота. «Видно, кулаков мало». «Я следил! Открывайте, я не уйду!» Боюсь, его придется держать, чтобы он не придушил Логинова. Смеется Петр и идет к дверям. А пока его нет, Ильинский подскакивает ко мне, берет за шкирку и шипит прямо в лицо. С такой яростью, что я даже опешил. Не ставь меня перед этим выбором, Алексей. Ты понял? Друг или Жасмин? Друг, который не раз спасал жизнь и подставлял себя под пули. Я и моя жена тебе обязаны жизнью, и Петр тоже. Если бы не ты, Вика была бы мертва. Ты ставил на кон и свою карьеру, и свою жизнь. Я этого не забуду. Мы что-нибудь придумаем, но если бросим тебя, я возненавижу себя, ты понял? Ты, блядь, понял? Ты не понимаешь. У тебя, дебила, жена беременна. Нет, это ты не понимаешь. Наш разговор прерывает поток нецензурной брани от зашедшего в дом Кости. Давно я не слышал такого отборного мата. Сколько новых слов узнал. И да, Петру и Антону пришлось держать Берестова, причём долго. Он только оправился от смертельного ранения. Давай ты потом его убьёшь. Договорились?» Ильинский пытается утихомирить кости, и тот нехотя кивает. «Как долго ты ещё собирался скрывать, что жив? Тебе плевать, что есть люди, которые переживают. Я было тебе лучшего мнения, я о вас, придурках, тоже. Как только вы уехали без объяснения причин на несколько недель, понял». Есть небольшая проблема, Костя. Мне нельзя пока воскрешать. Любую проблему мы можем решить. Если кто-то пытался тебя убить, значит, мы убьем его. Нет проблемы, просто скажи имя. Я лично схожу к нему в гости и выстрелю в висок. Проблема в том, что мы ловим неуловимого преступника. Объяснять Косте пришлось действительно долго. Пока я говорил, все молчали и не перебивали. Лишь Ильинский, как всегда, что-то смотрел в компьютере. Варвара точно жива. Вдруг слышу его взволнованный голос. «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, что меня торгнуло залезть на сайт регистрации браков». «Он бледен, и я холодею от каждого произнесенного им слова». «Через неделю после твоего ранения Савелий Громов и Варвара Синяева подали электронное заявление на регистрацию брака. У них свадьба через пару дней».